10 мая вот прямо на этот таратай и подваливай сказал кода мотнув головой в сторону кирхи культя наказал сходу аккурат в полночь быть ладно плечо еще позыримся фандурин в развалочку пошел прочь а меня пихнул в бок японец показав жестом что пора слезать с крыши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 — воскликнула она, захлопав глазами и от изумления забыв о нашем уговоре объясняться только по-русски. — Мсье Зюкин, кэс-кэсэ пас? Эт кюссон сезонме? Сэ ло доместик жапоне? — Это я, мадемуазель, — поклонился Фондорин. — Мы с Афанасием Степановичем совершили небольшой вояж по московским д -д достопримечательностям. Но это пустое. Расскажите лучше, как прошла ваша встреча. Видели ли вы мальчика? Тогда-то я и узнал обстоятельства, при которых ее величество лишилось своего сапфирового склаважа. — Скверно, что жандармы пустились в погоню, — озабоченно произнес Эраст Петрович. — Делать этого ни в коем случае не следовало. Опишите к, -к карету. Мадемуазель, наморщив лоб, сказала... Чохный, пыльный, окно с ридо, э, на колесо восемь рей, иголка спится, — подсказал я. Да — Да-да, восемь спится, на дверь, нет, дверца, хучка из медь. — Правильно! — вскричал я. Ручка на дверце кареты, которую я видел, была в виде медного кольца. фандорин кивнул. — Что ж... Они два раза использовали одну и ту же карету. Лин слишком в себе уверен и слишком невысокого мнения о русской полиции. Это неплохо. Опишите человека, который отобрал у вас ридикюль. — Высокий, гласа как хичневые, нос немножко кхивой, усы и похода хижие, но, по-моему, не настоящие, склеенные. — Утресела? — мадемуазель задумалась — «А, вы oui. Ходинка на левой щеке! Вот тут!» И пальцем дотронулась до моей щеки, отчего я вздрогнул. «Ладно, уже кое-что», — одобрил Раст Петрович. «А что тут происходит? Я видел перед домом экипажа царя и великих князей». «Я не знаю», — жалобно произнесла мадемуазель, окончательно переходя на французский.